Глава третья «Иначе я представлял себе банк», — шепнул Лютик, осматривая помещение. «А где они тут держат деньги, Геральт?» «Черт их знает!» — тихо ответил ведьмак, прикрывая разорванный рукав куртки. «Может, в подвале?» «Вряд ли. Я смотрел. Нет тут подвала». «Ну, значит, на чердаке». «Извольте в контору, господа», — сказал вимме Вивальди. Сидевшие за длинными столами молодые люди и краснолюды неведомого возраста занимались тем, что покрывали листы пергамента рядами циферок и буквок. Все без исключения кособочились, и у всех были слегка высунуты языки. Работа, как расценил ведьмак...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 потому что никто ее не хотел, и о воробушке, который попал в, г... э... в тепло и зачирикал. Это не мое. Лютик покраснел от бешенства. Никогда не пивал ничего подобного. Вот как? Ну тогда извиняйте. А может, перейдем к делу? — вставил Дайнти. Время уходит, а мы о глупостях.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 — Мельница твоего тестя, Арно Хардбаттома в его логе. — Я домой не вернусь, — угрюмо, но решительно известил данти Проберусь на какой-нибудь корабль и стану пиратом. Вимми Вивальди почесал за ухом и подозрительно взглянул на него. —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 Произошел переворот. Уже знаю, — прервал низушек. Индиго подешевела, а кошениль подорожала. А я заработал. Это правда, Виме? Чистейшая. В моем депозите твоих 1346 крон и 80 коперов. Чистых уже за вычетом налога и выплаты моих процентов. Ты уплатил за меня налог? А как же иначе?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 Тут началось, представляю себе, — простонал Данти. Зачем и кому понадобилась карамемозы? не выдержал Лютик. — Низачем, — угрюмо проворчал низушек. — К сожалению. — карамемозы, пояснил Краснолют, дубильное вещество, применяемое при выделке кож. Неужто нашелся купец, польстившийся на заморскую кору мимозы, вставил данти, если в Темерии можно за бесценок купить дубовую? Тут-то как раз и зарыт вампир, — проговорил Вивальди, потому как темерские друиды объявили, что, ежели немедленно не прекратится уничтожение дубов, то они нашлют на страну саранчу и крыс. Друидов,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 Uh — -huh, uh -huh, uh -huh. Минус расходы и мои комиссионные, uh -huh. минус налог, так, пятнадцать тысяч шестьсот двадцать две кроны и двадцать пять коперов. — Не дурно. — Если я не разучился считать, — медленно произнес данти Бибервельд, то, в общем, чистыми я должен у тебя иметь.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 Трубадур, ведьмак и купец. Чего ж лучше. Мэтр Лютик вхож всюду, даже в королевские дворцы, и, надо думать, у него неплохой слух. А ведьмак? Личная охрана? Выбивала? Деньги выколачиватель? Поспешные выводы, господин Вивальде. Холодно сказал Геральт. Мы не в сговоре а я процедил лютик никогда не прислуживаюсь я поэт а не шпион всякое говорят поморщился краснолют всякое милздарь лютик ложь взвизгнул трубадур сплошная ложь ну хорошо верю верю только не знаю поверит ли ларошель Как знать, может, все понемногу и заглохнет. Должен сказать, Ларошель после того, как его в последний раз схватил удар, сильно изменился. Может, страх смерти глянул ему в задницу и заставил призадуматься. Словом, это уже не тот Ларошель. Он сделался как-то вежливее, рассудительнее, спокойнее и как бы порядочнее.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 Дверь конторы снова распахнулась, и влетело уже знакомое ведьмаку нечто в зеленой шапке и кроличьей шубейке. «Купец Бибервельт», — сообщило оно, — «велит прикупить мисок, ежели их не хватит. Цена не влияет... значение? То бишь не влияет... роли? О, черт! Э, не играет значение, а?»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 «А где, если дозвольно будет спросить, находится сейчас уважаемый купец Бибербельт?» «Где же?» — сказала нечто, хлюпнув носом, — «как не на западном базаре?» «Вимме», — сказал Дайнти зловеще, — «не задавай вопросов, но найди мне хорошую толстую палку. Я отправляюсь на западный базар, но без палки пойти не могу. Слишком там...»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 Воск и миски, тот паршивый шпагат — все это тактические шаги, верно? Ты хотел отвлечь внимание конкурентов от кошенели и мимозы, вызвать панику на рынке, а? Да, Инти! Дверь резко раскрылась, и в контору вбежало нечто без шапки. — Щеверий докладывает, что все готово, — пискнуло оно.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 То и дело что-то цеплялось за рукава и штанины, то дети, потерявшиеся у мам, пока те оттаскивали отцов от палатки с продажей в разлив, то шпики из Кордегарди, то торгующие из-под полы продавцы шапок-невидимок, афродизий и похабных картинок, вырезанных на кедровых досочках. Геральт перестал улыбаться и перешел на ругань, одновременно с успехом пользуясь локтями.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 И в этот момент сквозь толпу слушателей с силой нападающего тура пробилась веспуля, держа в руке медную сковороду. Лютик соскочил с прилавка и кинулся бежать, ловко перепрыгивая через корзины с морковью. Веспуля повернулась к ведьмаку, раздувая ноздри. Геральт попятился и уперся спиной в стенку ларька. Геральт